Глава семьдесят третья. Слова Ксин Ао одарили меня теплом. Улыбнувшись, я сказал, «Расслабься, мы все часть одной боевой команды, так что я точно не забуду вас. Как обстоят дела у Ксюси и Донгли?» «Хоть их травмы и серьезны, но они не опасны для жизни. Таким образом, они будут в порядке после небольшого отдыха». Ладно, хватит болтать. Тебе надо отдохнуть. Я позову тебя, когда придет время покушать. Хорошо. Я и правда изо всех сил держу глаза открытыми, так что в первую очередь я посплю. Все проблемы были решены, не идеально, но по-прежнему удовлетворительно. Расслабившись, я быстро оказался в землях мечты. Не могу сказать, сколько времени прошло, но я почувствовал приятный запах. Заманчивый аромат вытащил меня из сновидений. Я открыл глаза в полубессознательном состоянии. Вот, блин, все уже кушают. Я спросил слабым голосом. Ах, и есть ли порция для меня? Я очень голоден. Учитель Вейн также присутствовал в комнате. Увидев, что я проснулся, он улыбнулся. Я только собирался будить тебя, а ты уже проснулся. Ты реально слишком прожорливый. Встань и поешь. Служанка помогла мне принять положение полулежа, после чего разместила на моей кровати маленький столик. Она принесла миску густого супа и несколько пирожных. Я стыдливо сказал: "Сожалею, учитель Вень, я не выполнил вашу задачу." Учитель Венс легко покачал головой. Дитя, ты и так сделал достаточно. Однако в будущем не надо бездумно использовать магию жизни. В противном случае я не смогу смотреть в глаза Аллаху Луна. Бицей не так уж и безрассуден. Если бы это был справедливый поединок, мы безусловно победили бы. На самом деле поражение не обязательно плохо обернется для тебя. Каждое поражение позволяет понять, чего тебе не хватает. Таким образом, в будущем ты будешь усерднее тренироваться. А сейчас давайте поедим». Его последние слова были адресованы каждому из присутствующих. Из-за чрезмерного количества слюны во рту я не мог говорить. Аромат бледно-желтого супа бил мне в нос, пока я его пил. «Ух ты, как вкусно!» Я не мог не спросить. «Что это за суп? Он такой вкусный!» Ксюси ответил мне. «Это секретный рецепт королевского двора. Он называется бессмертный суп. Его готовят с использованием различных видов диких животных. Грибов древнего горного женьшеня, грибов рейши, молодых рогов оленя». корня шерстяного цветка и многих других драгоценных высококачественных лекарственных ингредиентов путем длительного тушения. Это невероятно дорогой суп, но в этот раз его приготовили для тебя. Ха-ха. Мое лицо стало красным. Я пробормотал про себя: как это только для меня? Разве вы едите не то же самое? Все расхохотались. Я не удержался и рассмеялся вслед за ними, и остановился, когда мне вновь стало больно. Как и аромат этого супа, наши товарищеские узы наполнили эту комнату. Пройдя через смертельное испытание, наши отношения стали гораздо лучше. Словно ураган, я прикончил свою порцию, остальные по-прежнему продолжали есть. Я оглянулся и заметил. Что Донгли был самым медленным среди всех. Я спросил у него: "Твои пирожные вкусные?" Донгли рассмеялся, увидев мое прожорливое лицо. Лови. Я словил брошенное пирожное своим мортом. Обернувшись, я сказал: "Ух ты, Ксюси, твой суп поразительно отличается от моего. Какой он на вкус?" Никто не остался равнодушным к моим словам. Крошки пирожного падали изо рта Гауте. Я с печалью в голосе сказал: «Не позволяйте своей еде тратиться впустую, особенно если вы ее не едите». В итоге учитель Вень прервал мои побирания. «Эх, Джангун, если ты хочешь убить их, то не останавливайся. И гранаты откроются из-за того, что они торопятся. На самом-то деле...» Сейчас тебе следует кушать поменьше, ведь ты еще слишком слаб. Если ты съешь слишком много, это может вернуться плохими вещами. Услышав его слова, распираемый недовольством, я лег в кровать. Я никогда раньше не ел такую вкусную еду. Я определенно съем намного больше в следующий раз. Пока никто не видел, я украдкой сказал горничной, чтобы в следующий раз. Повар приготовил для меня побольше еды. Каждый день у нас была превосходная питательная пища, поэтому вскоре большинство из наших трав исцелились. Спустя десять дней или около того мы практически полностью выздоровели. Однако я действительно не хотел восстанавливаться так быстро. Я до сих пор не съел достаточно пищи для гурманов Каравелского двора. Учитель Вень, увидев, что мы практически восстановились, решил, что сегодня отведет нас к королю. Я предполагал подобное. Мы явно не могли есть все эти изысканные продукты бесплатно. Очевидно, нам придется платить за это своим почтением. Мне казалось, что королевский дворец был очень похож на лабиринт. За несколько минут я уже успел запутаться в нем. Остальные... Были растирены. Мы прибыли к невероятно грандиозному и великолепному строению. Учитель Вейн сказал, что это приемная короля. Как только мы вошли, учитель Вейн сказал нам встать на колени. Мы последовали его примеру и крикнули: «Да здравствует король! Да здравствует король! Да здравствует король!» Закончив кричать это, я украдкой поднял голову и огляделся. Это король Ксиуита на королевском троне сидел богато одетый человек, выглядевший лет на семьдесят. Он сидел с прямой спиной и горящими огнем глазами. Нет необходимости быть настолько вежливыми. Вы можете встать. Король Ксиуита явно признал нашу ценность, поскольку спросил у нас, не желаем ли мы занять позицию. правительственных чиновников в королевстве в течение длительного времени никто не проронил ни слова. Я обнаружил, что все уставились на меня. Ох, что вы делаете? Почему вы смотрите на меня? Я даже не гражданин королевства Ксиит, но все же вынужден носить звание босса. Вы сами должны решить это. Вы еще так молоды, а турнир показал вам ваши слабые стороны. вам всем еще многое предстоит узнать. Их будущие боевые навыки определенно будут полезны для королевства». Наблюдая за происходящим, учитель Вэнь втайне от всех усмехнулся. К счастью, король Ксюрит был действительно благоразумным. Он совсем не создавал для нас трудностей. Перед тем, как позволить нам уйти, он сказал нам несколько одобряющих слов. «Мы наконец-то вернулись», в небольшой деревянный домик учителя Вэнь. Несмотря на то, что у нас не было припасено никаких вкусностей, я все равно чувствовал себя прекрасно из-за витающего тут чувства свободы. После нашего возвращения мы впятером были неразлучны. Каждый день мы вместе тренировали свои тела и навыки. Я обучал их основам магии света, а также узнал много нового От них и учителя Вэйн. Время шло быстро, и незаметно прошло три месяца. Несмотря на то, что я не хотел расставаться со своими близкими друзьями, я все еще должен был выполнить поставленную миссию. Отыскав учителя Вэйн, я заговорил с ним. Учитель, спасибо за обучение и заботу обо мне в течение последних нескольких дней. Я думаю, что пришло время мне отправиться дальше и продолжить выполнение миссии, возложенной на меня учителем Ди. Учитель Вэнь похлопал меня по плечу и, вздохнув, сказал: «По правде говоря, я не хочу расставаться с тобой. Сейчас я рассматриваю тебя как собственного ученика». Улыбаясь, я ответил: «Я всегда буду вашим учеником в будущем». Я определенно вернусь и навещу всех вас». Выдохнув, он сказал, «Хорошо, поговори со всеми остальными и собирайся. Ты можешь отправляться в путь уже завтра». Я кивнул и пошел в сторону двора. Совершенно неожиданно, но ребята не были опечалены после того, как я сказал им, что покидаю их и отправляюсь в дальнейшее путешествие. Это заставило меня чувствовать себя подавленным. Я вернулся в свою комнату, чтобы собрать свои вещи и подготовиться к отбытию.